Глава 9. Приграничная территория у озера Лисье. Конец августа 1945. В закатном небе, путаясь в кровинистых мотках облаков, Тяжело кружили гуси, утки и лебеди, то и дело с хриплыми стонами пикируя вниз и чуть не задевая крыльями головы бродящих через заливной лук Флинта и Кронина. Раз спустившись обратно, птицы уже не взлетали, а вяло бродили, поклевывая что-то в пожухлой траве, меж отражавших закат молочно-розовых лужиц и ручейков, которые сплетаясь и расплетаясь, Утекали к воспаленному горизонту, к еще невидимой, но уже ощущаемой близко большой воде. Почти дошли. Флинт вяло махнул рукой. Лесье озеро на том берегу Маньчжурии. Он что-то хотел добавить, но передумал и замолчал, экономя силы. Покрытый испаренный лоб казался мертвенно-бледным, особенно по контрасту с густой чернявой многодневной щетиной. Да что за чёрт? Коронин споткнулся о неподвижную птицу и остановился. Весь лук впереди, сколько хватало взгляда, был усеян лежавшими в траве гусями, лебедями и утками. Не ранеными, не подстрелянными, а просто мирно дремавшими. Одни слегка шевелились, другие не двигались вовсе. Упитанный гусь сонно пошесись меж отдыхавших товарищей, склевал пару зерен ячменя, мутно глянул на Кронина и пьяно пошатнувшись, пристроился спать в мелкой луже. Кронин нагнулся к гусю, извлек из приоткрытого клюва недоклеванное ячменное зернышко и понюхал. В воде и есть, отозвался Флинт равнодушно. Китайские, ханшин называется. Птица бухает, кимарит, ее собирают и на балочку волокут. Такой метод. Хороший метод. Кронин вытащил нож, собираясь прирезать гуся. Нельзя, ощерился Флинт. Не ты за начал, не тебе брать. Решил меня понятием поучить. Коронен бережно взял гуся за голову, примериваясь, куда нанести удар. За браконьеров местных впрягаешься?» За тебя впрягаюсь», — прохрипел Флинт, но сквозь хрип в голосе вдруг прорезались властные нотки. «Учу! спасибо скажи. «Щипятничать тут нельзя. Чужую птичку разок отвернешь, считай, порчушка. Может, и не запорют но уважать не будут тебя мои кореша, через границу не поведут. Немного помедлив, Кронин молча убрал нож и отбросил гуся. В тот же момент послышался выстрел, и к ногам Кронина шмякнулась, забрызгав штанину кровью, подбитая утка. «А Вот и кореша твои, прищурившись, Кронин посмотрел на вышедшую из зарослей кустарника тянувшегося слева вдоль луга компанию азиатов с корзинами и холщовыми мешками, явно предназначенными для сбора урожая бухих птиц и с висящими за плечами зауэрами. Китаец, шедший впереди без корзины, остановился и прицелился в кронины флинты из ружья. Остальные, последовав его примеру, сложили мешки и корзины на землю и тоже вскинули ружья. — Да уж не твои", напряженно процедил Флинт и приветственно сложил руки перед грудью. Ладонью правой руки обхватил сжатую в кулак левую и слегка кивнул. "Сложи Сложи-ка руки, как я. Я им не клоун. Не тени фазана", прошипел Флинт. Руки циркач, кивни. Поморщившись, Кронин неохотно сложил перед грудью руки и отвесил китайцам юрнический, почти шутовской поклон. Флинт, впрочем, остался доволен. Вот так. Пойду теперь с ними побалакаю. Духлый номер, Флинт. Ты здешние понятия знаешь, ощерился Флинт. Я да. Ты здесь гастролер, я пахан. Стой тут. Резких движений не совершай. Застыв на месте, Кронин смотрел, как Флинт на деревянных ногах, напрасно пытаясь изобразить непринужденную походку в развалочку, приблизился к банде. Теперь двое азиатов целились в него, остальные по-прежнему держали на мушке Кронина. Флинт начал говорить: все больше возбуждаясь и жестикулируя, явно что-то доказывая, но это не вызывало эффекта. Позы и лица китайцев оставались такими же агрессивными. Раздосадованный Флинт заковским движением порвал на груди рубаху. Идиот, кромен на несколько секунд отвернулся, чтобы не видеть постыдной сцены. Когда он снова взглянул на банду, диспозиция изменилась. Китайцы больше не целились ни в него, ни в Флинта, а вместо этого с вежливым интересом рассматривали оголенную грудь вора. Затем один из бандитов тоже распахнул на груди рубаху, обнял Флинта и сделал Кронину приглашающий знак рукой. "Товарищ мой, с зоны", Флинт указал на приблизившегося Кронина. Китайцы озарились вежливыми улыбками и закивали как глиняные болванчики. А это Виньян, братан мой. Не сразу меня признал. Флинт подмигнул Кронину и глянул на китайца в распахнутой рубахе с круглым гладким лицом, исчерканным тонкими лучами морщинок. Можно просто Веня, довольно чисто споткнувшись только на звуке р, представился китаец. На безволосой его груди Красовался такой же, как и у Флинта, крестообразный маленький шрам.